Часть вторая. Борьба за пищу. 12 сентября. Сегодня закончена сборка еще одной солнечной батареи и начала действовать вся аппаратура по добыче кислорода. Куча гипса растет, печники не успевают ее перерабатывать, горняки продолжают свои работы. Теперь делают большую нижнюю камеру. Она будет 30 футов высотой, вернее глубиной, потому что роют вниз. Длина составит 100 футов, ширина 60. Начали пробивать второй туннель, который выйдет на уровень пола. Новую большую печь хотим поставить у карьера. Постоянно увеличивающаяся с и с т е м е туннеля требует с я все больше кислорода. Несколько пустых баков вскоре будут перемещены сюда из купола. Думаю, что Лонг пришел к правильному решению. Производство пищи, горные разработки, аппараты для выделения кислорода, баки — все может быть перемещено сюда. Температура здесь постоянная, такая же, как в глубинах земли. Огромный приток тепла в течение дня приблизительно равен его оттоку ночью, а за счет слоя породы температура держится постоянной. 13 сентября. Лонгу требуется еще один бак. Сегодня окончательно решено, что мы перебираемся в туннеле. Баки тяжелы, но силы наши почти полностью восстановились. И с помощью лебедок мы в состоянии перемещать такие тяжести. Баки будут установлены в специальном сооружении из пемзы, п о с т р о е н н о м в тени утеса. Моторы, вентили, разные другие предметы перевозятся на новое место. Великий исход в самом разгаре. Новые солнечные батареи установлены над туннелями. Ирид уже построил четыре печи для обработки гипса. Большая камера еще не закончена, но, поскольку нет необходимости вывозить наружу добытый гипс, Работа значительно ускоряется. 14 сентября. Готова еще одна солнечная батарея. Кроме того, закончена грубая обработка стен большой камеры. Пилы еще продолжают работать. Устанавливаются бетонные столбы для прочности. В них использовано серебро. Завтра забетонируем стены. Энергии теперь достаточно, потому что о т о п л е н и е не требуется. Установку Райса тоже перетащили сюда, и ее можно монтировать. Вообще-то для всех силовых агрегатов должна быть вырублена еще одна камера меньших размеров, поскольку горные работы все равно должны продолжаться. Будет подготовлена и третья камера для аппаратуры химического синтеза. 15 сентября закончена и установлена возле туннелей последняя из необходимых нам солнечных батарей. Аккумуляторы пока находятся в куполе, и мы по-прежнему спим там. К вечеру будем переезжать. Теперь все работают в замке, так мы решили назвать систему наших туннелей. Стены большой камеры покрыты слоем цемента и двумя слоями резиновой краски. Развешаны лампы, а бетонные койки только и ждут матрацев и одеял из купола. В одной из стен сделана небольшая ниша альков. В ней установлена электрическая плита. Тут будет кухня. Свободное пространство в большой камере дает нам ощущение комфорта, которое очень поднимает настроение. Мы продолжаем упорно и с энтузиазмом трудиться, поскольку производство солнечных элементов прекращено. Мел в л л теперь работает интендантом. 16 сентября. Сегодня перевезли главные аккумуляторы и спальные принадлежности. С этого времени нашим домом стал замок, а старый купол превращается в заброшенную хижину. Последние баки для кислорода и воды уже вывезены. Они устанавливаются в специальной пещере вблизи поверхности, где температура с помощью термостатов будет поддерживаться близкой к 35 градусам по Фаренгейту. Я прибавил веса т р фунтов. Все остальные тоже полнеют. Еды теперь в изобилии. Мур создал порядочный запас. Замок закончен. Организована подвозка людей по туннелям. Для этого используется одна из тележек, хотя кроме бригады п е ч н и к о в теперь мало кому требуется выходить наружу. На случай, если спасательный корабль прилунится, когда все будут внизу, в куполе оставлены послания, объясняющие, где мы находимся и как к нам попасть. Лунными ночами покидать замок мы больше не собираемся. 17 сентября. Снова ночь, но теперь все по-другому. Температура не меняется. Паросиловая установка обеспечивает все наши нынешние потребности в свете и энергии, а завтра будет снова запущен большой двигатель и начнутся работы по строительству камеры для силовых агрегатов. Наклонный ход будет расширен, и мы перетащим вниз все крупногабаритные механизмы. Труб для подачи топлива у нас достаточно, хотя машинное отделение будет примерно на 70 футов выше нас. Силовой щит решено установить рядом с большой камерой. Весь замок хорошо освещен, и радость от прогулки без скафандра просто невозможно описать. Это все равно, что толковать о музыке с глухонемым. Кендалл, который помимо всего еще и художник, с помощью проектора получил на стене изображение местного пейзажа, и теперь копирует его красками, которые для него изготовил Мур. Получается превосходно. Кендалл предлагает написать еще несколько таких картин, чтобы улучшить вид голых бело-серых стен. 18 сентября температура упала не более чем на одну десятую градуса обычные термометры такое незначительное изменение даже не фиксируют несмотря на отсутствие отопления здесь вполне комфортно работа над камерой для машин потребовала включения больших двигателей дающих много тепла это помещение готово почти наполовину каждый помогает здесь чем может Райс управляется с установкой нога его почти зажила Бендер делает к а н а т н ы й привод для тележек, остальные взрывают и грузят гипс, тянут трубы и электрические провода. Установка Райса работает постоянно, обеспечивая энергию для освещения и кухонной плиты. Между прочим, Райс во время строительства потребовал сделать в стене еще одну нишу альков, назначение которой держал в тайне. Оказалось, одна предназначалась для д у ш а Система уже смонтирована. Вода после мытья стекает в отстойник, фильтруется через гипсовую крошку, затем идет на получение кислорода. Сначала мы моемся, а потом этим дышим. Ничего не пропадает зря. После пыльной работы помыться очень приятно. Мур постоянно экспериментирует с добавками в пищевую смесь. Сегодня он добавил неплохого вкуса шоколад и чуть-чуть ванили. Введены также добавки кальция, железа и йода с магнием. Каждый день мы становимся сильнее. Хлеб из нашей старой одежды тоже довольно вкусен, но сырья для него, увы, осталось немного. 19 сентября. Машинное помещение закончено. В нем достаточно места для всех трех двигателей и даже останутся широкие проходы между ними. В качестве редуктора использован небольшой баллон. Это позволило обеспечить более равномерную работу двигателей. Раньше газы под большим давлением направлялись прямо в цилиндры. Половина рабочего хода поршня обеспечивалась за счет действия высокого давления, и только потом производилось воспламенение горючей смеси. От этого усиливалась вибрация, и машины быстро изнашивались. Теперь газы расширяются и воспламеняются одновременно. Эффективность использования топлива повысилась, а износ уменьшился. Паросиловая установка и один из больших двигателей уже установлены. Второй двигатель пока наверху. Продолжаются работы по вырубке помещения для щитовой. 20 сентября. Щитовая закончена. В нее перенесен коммутационный э л е к т р о щ и т Для подключения пришлось на пять минут отключить свет, и наш замок погрузился в темноту. Он сразу перестал быть домом. Здесь отсутствие света будет переноситься тяжелее, чем в куполе. Но вскоре лампы снова вспыхнули, и снова заработала установка Райса. Потом включили двигатели. К вечеру все было перенесено вниз. Аккумуляторы установлены в щитовой, а второй большой двигатель тоже занял свое место. Завтра опять начнутся горные работы. 21 сентября. Туннель повели дальше вниз отчасти из любопытства выяснить температурные условия. Едва люди обрели уверенность в пище, воде и воздухе, к ним сразу вернулся исследовательский азарт. Мы тщательно изучили скалы в поисках органических веществ или признаков существования бактерий. Есть следы возможного наличия воды. Подозреваем, что Луна потеряла всю свою атмосферу и воду задолго до того, как сформировалась ее нынешняя кора. Кора находится в отличном и з о с т а т и ч е с к о м равновесии, шансов для геологических открытий мало. Мур требует дополнительное количество платины, потому что он намерен полностью автоматизировать свою аппаратуру. Сейчас он работает над расширением базы микроэлементов. Кроме углерода, водорода, окислов серы и азота, которые есть в пищевом составе, нам требуется еще фосфор, калий, натрий и много чего другого. В п р и д д а ч у Мур упорно работает над производством витаминных концентратов. Хью помогает ему. 22 сентября. Перед входом возле печей скопилась большая куча гипса. Для разгрузки тележек приспособлено электромеханическое устройство, так что замок теперь покидать не требуется вовсе. У нас внутри, на удивление, комфортабельно. Сейчас чувствуется небольшая прохлада, но ее компенсирует тепло от двигателей, работающих круглые сутки. Люки в переборках к верхнему залу отдыха и в коридорах закрыты, и свет погашен, потому что там холодно. При необходимости мы, конечно, в состоянии отапливать и эти помещения. Теперь ночью мы вообще не тратим топлива на обогрев. Я вместе с Ридом и Кингом был сегодня на фосфатных залежах, которые Кинг нашел в прошлом году. Он привез тогда с собой небольшое количество этого материала. Завтра мы собираемся на месторождение платины, а на обратном пути зайдем в купол и возьмем кварца. Несколько человек Кендалл посылает на серебряный рудник. 23 сентября. Принесли четыре фунта платина-иридиева-осмиевой смеси. На земле это целое состояние, и к прибытию спасательного корабля нам надо собрать побольше подобных материалов. Кроме того, доставлено пол тонны серебряной руды и несколько сотен фунтов железной. Для горных работ требуются новые ломы. Несчастный Уилкот был нашим металлургом. Теперь Кинг и Толмен стараются как можно лучше выполнять его работу. Толмен советует получить железо электролитическим способом, а потом очистив его, сделать сплав. У нас нет хрома, поэтому невозможно получить хорошую нержавеющую сталь. Но подойдет и обычная углеродистая. Для прочности можно попробовать добавить немного серебра. Мур собрал несколько пачек старой бумаги, кое-какие ненужные книги и деревянные детали из купола. Обещает использовать их для создания других видов пищи. Хью считает, что мы можем столкнуться с серьезными желудочными проблемами, потому что в нашей синтетической еде. Полностью отсутствуют шлаки, она переваривается на все сто процентов. сентября горные работы продолжаются. Вечером и во время сна чувствовался холод. Мы занимались сбором минералов, и двигатели были остановлены на весь день. Сегодня лучше. Мур хочет расширить лабораторию, а еще лучше соорудить еще одну с отдельным силовым щитом. Райс помогает ему автоматизировать аппаратуру. Вся она сделана из сверкающего серебра и кварца. Некоторые трубки, по которым подаются особенно е д к и е кислоты или щелочи, изготовлены из сплава иридия и осмия. Теперь достаточно открыть подачу ацетилена, и сахар получается автоматически. Мы вырубаем для Мура большое помещение в стороне от основной жилой камеры. К нему будет вести длинный туннель, чтобы температуру в лаборатории можно было регулировать автономно. 25 сентября к е н д л л трудился над картинами. Кое-какие пейзажи получились превосходными. Помещение теперь выглядит удивительно домашним. Неровные лунные вершины, люди в скафандрах на переднем плане, поднимающееся солнце и тени в кратере, где-то сбоку купол. Здесь, где тепло и легко дышится, очень приятно смотреть на такое. к е н д а л предлагает использовать большую камеру в качестве общего холла, а для сна вырубить отдельные комнаты внизу. Бывает хочется погасить свет и лечь спать, а другие еще чем-то заняты. Это ограничивает свободу личности и уже вызвало некоторые трения. Поскольку горные работы в любом случае придется продолжить, считаю эту идею прекрасной. 26 сентября в рекордное время закончили новую лабораторию для Мура. Этим занимались все, механизмы действовали отлично, технология взрывных работ освоена так прекрасно, что нет никакой нужды в ручном труде. Но один человек должен постоянно находиться у шлюзов, и еще один возле двигателей, имея достаточно пищи и используя время от времени чудесный стимулятор Мура, кстати, совершенно безопасный и не вызывающий привыкания, мы все пребываем в добром здравии. Людям, которые не знают, что такое голод и слабость, это никогда не понять. 27 сентября. п е р в о й вырублена отдельная комната для Мура в благодарность за его подвиги. Завтра займемся отделкой. Через три дня восход солнца, но мы едва вспоминаем об этом. Двадцать в о с ь е сентября. Комната для Мура сдана под ключ. Она оборудована книжными полками, койкой, гипсовым столом и шкафом. Кендалл наслаждался рисуя картины на стенах. Комната находится на самой большой глубине, которой мы достигли, примерно 700 футов. В ней довольно тепло уже сейчас, но на всякий случай предусмотрены электрический и газовый обогреватели. р а й с был занят весь день, изготавливая серебряные трубы для газа и серебряную проволоку для электропроводки. 29 сентября. Мур переселился в свою комнату и очень доволен. Комната украшена символическим портретом химика с пробиркой в одной руке и ломтем хлеба в другой. На других стенах изображены привычные лунные пейзажи. К вечеру закончили комнату для лонга. Как инициатор переселения в недра Луны, он по моему мнению заслуживает этого. Кендалл снова занят. Он уверяет, что теперь его работа настоящий отдых. 30 сентября. Солнце взошло и обильно потекла энергия. Бригада печников снова занялась гипсом. Огромная куча этого материала собрана при разработке большого зала, аппаратной и прочих помещений. Четыре новые печи быстро расправляются с ним. Рид считает, что у нас недостаточно баков, и я с ним согласен.